Выступление на публике. Первый контакт. Многоуважаемый слушатель, наверное, подумал, что сейчас речь пойдет о представителях внеземных цивилизаций и способах, с помощью которых с этим самым инопланетным разумом можно успешно взаимодействовать. Секретные приемы эффективного контактирования я обязательно озвучу, а вот в роли гуманоидов выступят посетители ночных клубов, особенно те, которые не придерживаются здорового образа жизни. Итак, пристегивайте скафандры к мы идем на взлет. Какой жест является самым первым и самым важным в установлении контакта между двумя людьми? Правильно, это обычный взгляд. Брошенный мимолетом. быстро, он иногда говорит больше, чем тысяча слов. Ведь не зря, наверное, существует такое крылатое выражение, как «любовь с первого взгляда». Парень и девушка смотрят друг на друга доли секунды, но этого хватает, чтобы соединить их судьбы на долгое время, а то и на всю жизнь. Большинство диджеев работает, глядя исключительно в пульт. Таких стесняшек я называю диджей носом в пульт. Причин у подобного поведения великое множество. Одна из них – сомнение собственной привлекательности. В большинстве случаев эта проблема надуманная, ведь дело далеко не во внешности, поскольку бывают абсолютно некрасивые люди, при этом обладающие неповторимым шармом и притягательностью. Они словно светятся изнутри и разговаривать с ними одно удовольствие. Вспомните хотя бы легендарного советского режиссера и актера Басова Владимира Павловича, который снялся более чем 80 картинах. Большинство его знают как Дуримара Пьявочника из кинофильма 1975 года под названием Приключения Буратина. Внешне нескладный актер в жизни пользовался повышенным интересом со стороны противоположности положенного пола. Сколько раз нам твердили, внешность не главное, но некоторые и слышать об этом не хотят. И вместо того, чтобы прочесть интересную книгу, закачивают в губы ботекс, меняют форму носа и насилуют свое тело силиконовыми имплантатами. Бытие определяет сознание, как говорится, любите себя, а остальные подтянутся. Диджей, раз уж он вышел на сцену, своим комплексом и стеснением должен помахать ручкой. Я так всем ученикам и говорю стесняться будете дома в ванной когда туда ненароком войдет кто-то из родственников находясь за микшером профессионал просто обязан держать зрительный контакт с публикой все возможное свободное время конечно ему нужно выбрать следующий трек но если в папке 12 специально отобранных дисков то нахождение требуемой композиции займет секунд 20-30 накинем секунд 15 на перемотку в кульминацию и настройку регулятора чувствительности входного сигнала Gain. и секунд 15 на синхронизацию. Итого при длительности трека в 5 минут у нас в запасе останется не меньше 2 минут. Вот оно свободное время для взаимодействия с танцполом. Диджей носом в пульт предпочитает это время тратить на псевдокручение ручек, дергание незадействованных фейдеров и холостое нажатие всяких кнопок. Для такого диджея, в кавычках, настоящим спасением оказывается пульт с эффектами. Тогда он, с умным видом и нескрываемым упоением, нахмурив при этом брови, «Ведь шевелить пальцем — поистине тяжкий труд», будет тыкать по эффектору на протяжении всего выступления. Не беда, что треки станут «Улетать в трубу», «Искоржаться», «Рассыпаться на закольцованные фреймы, фреймы, фреймы, фреймы, фреймы, фреймы, фреймы, фреймы», «И гулять Есть по колонкам». Главное, диджей носом в пульт всегда пределе. Я отнюдь не против тех же самых эффектов, но при этом хочу подчеркнуть – все хорошо, в меру. Эффекты – как приправы. Если пряностей немного, то кушанье пикантно, но стоит только совсем немного переборщить – еда превратится в отраву. Лучше концентрировать свое внимание не на кнопках, а на танцполе. Так и только так возможно сделать самое обычное мероприятие ярким, веселым и запоминающимся событием. Мы с вами уже выяснили, что диджею для установления связи с танцполом необходим зрительный контакт с посетителями. Однако на людей нельзя смотреть просто так, потому что обычный взгляд очень трудно интерпретировать, правильно понять его назначение. Более того, если диджей смотрит на посетителя своего пола, тогда взгляд может быть расценен двусмысленно или даже вызвать агрессию. В результате исследования, психологи обнаружили параллель между людьми и некоторыми видами обезьян, у которых прямой взгляд в глаза расценивается как вызов на поединок. Поэтому всегда подкрепляйте взгляд доброжелательной улыбкой и различными ободряющими жестами. Парень-диджей может подмигивать и махать девушкам и показывать метал-козу парням. Девушка-диджей может делать все с точностью да наоборот.